Глава пятая. «Тебе придется поговорить со мной, Джек», — сказал я серьезным тоном. «Почему ты унижаешь меня таким вот образом?» «Ты сама унизила себя», — ответил он, скрещивая руки на груди и, покачав головой, добавил. «Если бы только мама с папой знали, что произошло с тобой в Венеции». Мой желудок провалился куда-то вниз. «С чего ты решил, будто что-то произошло?» Голос мой вдруг стал песклявым. «Потому что ты больше не похожа на мою сестру». ответил он. «У тебя было доброе сердце, ты всегда помогала людям». Его лицо превратилось в маску отвращения. «А теперь ты причиняешь людям боль». «Я никому не причиняю боль, Джек!» воскликнула я изумленно. «Я бы ни за что!» «Ты уже это сделала!» «Даю тебе день признаться маме с папой. Потом расскажу им сам». «Джек...» Я вдохнула поглубже, пытаясь успокоиться. «У тебя нет никаких доказательств, что я имею отношение к этим пожарам». Единственное, что я делала после возвращения домой, спала и ела блинчики и индейку. У меня нет абсолютно никаких причин и мотивов бегать по городу и поджигать что-либо. «Нет», — признал он. «Доказательств у меня нет, но я все равно знаю, что это сделала ты». Мои кулаки сжались. «Знаешь, каково это, когда тебя несправедливо обвиняют в чем-либо, особенно те, кто тебя знает и рос вместе с тобой?» Голос мой посуровил. Мы уставились друг на друга. Он прищурил глаза, ни на секунду не отводя взгляд. «Сексони! Джек!» Отец звал нас с другой стороны парковки. «Идите поздравьте РД, пока он не ушел!» «Один день!» — предупредил Джек и отвернулся. Я пошла вслед за ним, меня все трясло. Я онемела от таких несправедливых обвинений. Их тяжесть ударила меня словно обухом. Мы присоединились к родным, стоявшим возле машины. Ради эр я нацепила выражение восторга и гордости. «Чудесная игра, братец», — сказала я. «Спасибо, секси», — ухмыльнул сон. Голова его была свежевым, это волосы курчавились, а одежда уже стала влажной от пота. «Собираешься сегодня угодить в неприятности?» — подразнила я. «Очень надеюсь, что нет», — воскликнула мама. «Они будут праздновать победу, как подобает приличным молодым людям, и мой мальчик вернется домой к часу ночи, да, милый?» И она подарила Эржею сахарную улыбку. Мой громадный брат вздохнул так, словно ее просьба была непомерна, но уклонился от прямого ответа, переводя полный любопытства взгляд на меня. «Слушай, а твоя подруга Джо Джейна вернулась в город?» Брови мои взметнулись. Джей прежде не проявлял интереса к моим девчонкам. «Кажется, да, но ее матери не здоровится в последнее время, так что мы с ней еще не виделись». Хитрая улыбка появилась на моем лице. «А что?» Джей пожал плечами, чуть зарделся, и уголки его губ дрогнули. Даже мне приходилось признать, когда мой старший брат улыбался, он был так очарователен, что просто захватывало дух. «Она милашка». Он вынул из сумки в багажнике бейсбольную кепку и водрузил ее на мокрую голову. Я скорчила гримаску. Нет, мне совсем не хотелось, чтобы мой родной брат грезил о моих подругах. «Мне...» «Пора, дружище!» — Эр-Джей стукнул косяшками кулак Джека. «Давай полегче с ней!» Он слегка кивнул в мою сторону. Меня меньше удивило бы поднимись эр в воздух прямо на моих глазах. Даже мой непробиваемый старший брат заметил, что Джек ссорится со мной. Я навострила уши, чтобы выслушать, как Джек отреагирует на просьбу. Тот превратился в камень, услышав слова брата. «Да ладно, Джек!» — вздохнул Эр-Джей. «Не будь таким букой!» Мама с папой переглянулись. «Ты понимаешь, что тут происходит?» поинтересовался отец. Она покачала головой совершенно сбитая с толку. «Они разберутся», — сказал Эр Джей. «Спасибо, что пришли на игру. Увидимся позже». И он умчался к своим товарищам по команде, топтавшимся возле входа на стадион. «Кто разберется?» переспросил отец. Джек отказывался смотреть мне в глаза. Мы сели в машину и направились домой. И в этот момент небо стало из зерка голубого металлически серым. По дороге домой мой взгляд задержался на домах района Белла Виста, расположенного вдалеке на холме. Там жила моя подруга Джорджейна. Я достала мобильник и стала печатать. «Я. Привет, Джорджи. Как самочувствие мамы? Все в порядке?» «Джорджи. Хей. Спасибо, что спросила. С ней все будет хорошо». «Забавно, но ее болезнь нас сблизила». Я улыбнулась и ответила. «Как говорится, нет худа без добра. Это чудесно, Джорджи». «Джорджи». «Да, это именно так. Мы с ней, конечно, не закадычные подружки, но ситуация улучшается с каждым днем. Напишу тебе, когда все вернутся. Я. Жду не дождусь». Когда мы зашли в прихожую нашего дома, телефон снова чирикнул. Я выудила его из сумки и с удовольствием прочла сообщение от Рафа. «Бонжорно, Белла». «Как дела с твоей семьей? Хочешь поговорить?» Сердце мое растаяло от удовольствия. Не нужны были сочувствующие уши того, кто знал о моей ситуации. А это только Эльда и Раф. Эльда занята семьей и спасением своего брака. Сообщение Рафа стало настоящим подарком. Я помчалась наверх в свою спальню, закрыла дверь и позвонила ему. Сделала пару глотков воды из бутылки, пока слушала в трубке гудки. «Как быстро!» Ответил голос Рафа с сочным итальянским акцентом. Видимо, ответ «Да, мне повезло. Хорошо долетел. Как дела?» К моему ужасу нижняя губа моя затряслась. Я глубоко втянула воздух и тихо выпустила, сложив губы бантиком. Сочувствие всегда поднимает эмоции на поверхность. Я могла долго притворяться, что все в порядке. Но если ко мне обращались по-настоящему сочувствующим тоном, стоило больших усилий не сломаться. Я села на кровати и поджала ноги. Мама уверена, что у меня чума», — со смехом заявила я. «Из-за его голоса?» «Да, она думает, что я больна. Знала, что так и будет. Я откинулась назад, прислонившись к стене, и вытянула скрещенные ноги перед собой. Мне пришлось ходить на прием к моему врачу». «О, Дио! Он что-то понял?» Неа. Я вся вспотела от страха. Но он лишь сказал, что у меня сужен пищевод сильнее, чем обычно, и небольшая температура. И все». Рав вздохнул с явным облегчением. «Есть боль?» «Нет, слава богу», — ответила я. «Дни постоянной огонь очевидны в прошлом. Губы мои сложились в кривую усмешку, но я еще не начала ощущать благодарность к Данте. И не собираюсь». Рав засмеялся. «Тогда что тебя беспокоит?» Я улыбнулась. Раф был проницателен, по крайней мере, мне не придется прятать от него себя настоящую. «Кто-то устраивает пожары в Солтфорде», — пояснила я. и мой младший брат убежден, что это моих рук дело. Раф помолчал. «Но он ведь не знает про тебя. Так с чего ему так думать?» «Я попытался это выяснить», — вздохнула я. «У него нет доказательств. И все же он уверен в моей виновности, как будто мне есть интерес, что там поджигать в родном городе». Лицо мое запылало от негодования. Раф помолчал еще пару секунд, потом спросил. «А как он отреагировал на твое возвращение?» «Нехорошо. Странно, с самого начала. Я вспомнила непонятную перемену в лице Джека, когда он спустился по лестнице. Словно он знает, что со мной что-то произошло. Но я не понимаю, почему он связывает меня с этими пожарами. Ты не находишь это весьма подозрительным?» Рав задержал дыхание. «Знаешь, у меня есть тетя. Она очень хорошо чувствует происходящее с людьми. Если я чем-то расстроена, она тут как тут». и видят мои эмоции, даже если я пытаюсь их скрыть. Для этого есть слово, но не знаю, как это будет по-английски. Томас, Джек... такой же?» Я задумалась. «Младший брат всегда был чувствительным, но он не медиум?» «Эмпат. Вспомнил Раф. Вот как это называется. Может, тебе стоит расспросить его? Узнать, что такое он чувствует, чего не было до твоего отъезда в Италию?» Я вроде бы так и сделала, но он ничего не ответил. «Уж точно не впрямую». Мне показалось, что я слишком тяну одеяло на себя и добавила. «Ну, довольна обо мне. Как у тебя дела?» Рав засмеялся. «Моя жизнь и в половину не так интересна, как твоя, Сексене. Я делаю стеклянные тарелки и миски, тусуюсь с друзьями и сплю. И так каждый день». «Виделся с Данте?» «Нет, даже мельком, но я этого не боюсь». «А Федерика? «Мы пересекались, но, похоже, она теперь всего боится. Это весьма печально». Я нахмурилась. Федерике стоило бы уехать подальше от семейства Барберини. Хотя бы на время. Но это не мое дело. «Так ты поговоришь с братом?» — спросил Раф. «Попытаюсь», — пообещала я. «Ты доверяешь родным Сексоне?» Брови мои подскочили от удивления, когда я услышала такой вопрос. «Да, разумеется». «Тогда тебе, возможно, стоит им все рассказать». «Вот оно». Какой вариант я не хотела даже рассматривать. Готова ли я напугать родителей до смерти? Готова ли подвергнуть их опасности? Я не могла сказать, в чем именно эта опасность будет заключаться, но инстинктивно чувствовала. узнай мои родные, кто я теперь такая, это может им навредить. То, что сотворил со мной Данте, пытаясь убедить меня работать на него, было чудовищно. Поведая я родным правду, это многое изменит и обяжет их тоже хранить мой секрет. «Не думаю, что стоит это делать», — возразила я Рафа. «Мои подмышки взмокли, как только я представила выражение лиц родителей. На записях Никодема подчеркивал важность сохранения тайны. Большей части мира ничего не известно о нашем существовании. Если родители узнают, это может подвергнуть их опасности». «Тогда не говори», — добавил Раф. «Это твоя жизнь. Но я бы на твоем месте признался, кто я. Дай знать, если передумаешь». И захочешь это обсудить? Я далеко сейчас, но мне не все равно. Спасибо, Раф. Мы попрощались. Я еще долго сидела на кровати и размышляла о возможных последствиях правды и о том, как отреагируют на нее мои родные. Все варианты ужасали.